ЭПИЛОГ. ПРОБУЖДЕНИЕ РУБИНА Небо посветело, посерело, потом полускрытый туманом рассвет тронул его нежной яблочной прозеленью, и почти сразу же облака на самом краю неба зарозовели, зазолотились, не дать не взять созрело яблоко. Кеннет сидел на перилах Княжеского моста и смотрел на отражение рассвета в воде, пересеченное тенью моста и его собственной. «Ты прав!» — послышался чей-то голос. «Рассветом в саду мостов полюбоваться стоит!» Кеннет поднял голову. Белый плащ мага отливал рассветным золотом и синевой. И точно такой же золотой отцвет притаился в синих глазах волшебника. «Точно такой же?» Старый мак улыбнулся, и хотя воздух не вздрогнул привычным подтаенным гулом, в воде побежали отблески золотых колес. Много ли и крови течет в жилах старого волшебника? Может, одна единственная капля? Давно уже потомки дракона обрели свою судьбу среди людей. Но этой единственной капли достаточно, чтобы старик помнил оба мира. И тот, который был, и тот, который есть. Кеннет мигом спрыгнул с перил на мост и поклонился магу. Старик вновь улыбнулся и неспешно ответил на поклон. «О чем ты задумался?» — спросил он. «О том, как мне быть теперь?» — ответил Кеннет. «Я как чужой здесь, или даже полуумный. Ничего не знаю, никого не помню». «Так уж и никого!» — возразил старик. «Бывший разбойник теперь главный казначей!» — вздохнул Кеннет. Учителя Коне меня и в глаза не видел» князь Юкайгин, его величество. Но это я как раз могу понять. Императора ведь не было. Но откуда в таком случае взялся Акейра, раз его никто наместником не назначал? Ты уж лучше бы спросил, откуда он вообще взялся, поправил его маг. Мог бы и не родиться вовсе. Отец у него не так, чтобы из богатой семьи. Зато еще с детства дружен с его величеством. Когда посватался к известной красавице из богатой семьи, отказывать ему ради этой дружбы не стали вот побратим твой родился». Юкаген потом своим чередом его на своей дочери женил. «А меня они откуда знают?» нетерпеливо прервал Кеннет обстоятельный рассказ мага. «Я сам весьма посредственный целитель», ответствовал старый волшебник. «Когда жена его светлости, господина Акера, умирала родами, я ничем не мог ей помочь. Вот и посоветовал позвать на помощь тебя. Без тебя ни ее, ни ребенка в живых бы не было». «Должен тебе сказать, что его светлость жену свою любит без памяти». «Едва только ты вышел к нему и сказал, что все в порядке, тут же он тебя и нарек по братимам. Прямо возле сломанной балконной решетки». «А решетка тут при чем?» — не понял Кеннет. «Он ее сломал, пока ждал тебя», — усмехнулся Мак. Причудливые, однако, шутки шутит незнакомая Кеннету иная жизнь. Той прежний Кеннет своими глазами видел, как в порыве горя из-за неминуемой смерти Акера князь Кайген смел чугунные прутья, а в этой жизни, выходит, у самого Акера балкон ломать сил достало. А господина Акане тебе и верно знать неоткуда. Той больницы, где ты его повстречал, не было никогда. Но ты не горюй, еще успеешь свести с ним дружбу. — А науке я в этой жизни знаю? — спросил Кеннет. — Алима, Кенра, Юкену? «Масауну Ракая? А в Лихих Горах я был?» «Был, конечно», — улыбнулся маг. «И даже черный камень уничтожил. Кенра ты видел мельком при дворе Юкагина. Лим ни разу не пересекал горы, и покуда не знаком ни с кем из вас, кроме Юкенны. Племянник его величества, его светлость, господин Юкенна, вот уже третий год возглавляет посольство в Срединном Загорье». «Не в Дальнем?» — вырвалось Юкенна-то. «В Срединном», — повторил старый маг. Вскоре он должен возвратиться, и Лим назначен его сопровождать. Так что ваше знакомство состоится в самом недолгом будущем. Масаона и знаком с тобой довольно близко. Не как с воином, а как с магом-целителем. А про науки мог бы и не спрашивать. Ты ведь вернул к жизни его сестру. Кстати, вчера утром девочка проснулась. «Ну, да это ты и без меня знаешь». По мере того, как старик рассказывал Кеннету о той его жизни, о которой он и малейшего понятия не имел, смутные тени существующих воспоминаний возникала в его памяти. Пожалуй, он все же сумеет не попасть в просак в незнакомой действительности. «Словом, ты хорошо поработал, Кеннет, деревянный меч!» Похвала старого мага вызвала к жизни давно угаснувшую надежду. «Господин волшебник!» Словно подевался куда-то молодой маг, освободивший мир от непобедимого злодея, остался смущенный деревенский юнец. «Я буду очень стараться. Возьмите меня в ученики!» «Да ты с ума сошел!» — выдохнул старик. «Я знаю!» — лихорадочно выпалил Кеннет. «Я устав не вернул, но вы же сами сказали, что у меня не так плохо получается!» «Мальчик!» — старик помолчал, словно не зная, как ответить. «Не мне тебя учить. И вообще никому. Тебя не нужно учить!» «Почему?» — растерялся Кеннет. «Если говорить совсем уж точно, тебя просто нельзя учить. Представь, что будет, если человек начнет учить рыбу плавать. В лучшем случае ничего не получится», — мак пожал плечами. «Ну а если рыба попадется глупая и неопытная...» Кеннет никогда не мог пожаловаться на отсутствие воображения. Ему живо представилось, как человек учит рыбу правильно распределять дыхание и мощнее двигать ногами. И он фыркнул, подавляя смех. «Но к нему-то какое отношение имеет эта поучительная маленькая притча?» «Глупая ты рыба», — усмехнулся старый волшебник. «Как я могу тебя учить? Магия окружает тебя, как вода, рыбу, а я стою на берегу. Ты не получил ни от кого свою силу. Ты с ней родился, хоть и проявилась она не сразу». Думаешь, я разбрасываю книжные страницы, где не попадя? Не ты сам. Твоя сила взяла из моей книги ровно столько, сколько нужно. Конечно, по неопытности ты мог и натворить всякого. Я шел за тобой, на всякий случай. Потому только я оказался в Саду Мостов, а потом в Каэне. Так это вы сказали, что я хороший целитель? Понял Кеннет. И не только целитель, кивнул Мак. Твой талант не совсем обычного свойства. Но я это понял не сразу. «Прирожденного мага обучать нельзя, но охранять необходимо. Я шел за тобой до места средоточия. Дальше мне было идти нельзя. На то оно и место средоточия. Или ты станешь магом, или тебя попросту не будет». «Магом ты стал. Вот тогда я и ощутил, какова природа твоей магии. Ты не совсем целитель, деревянный меч. Ты соединяешь разорванное и выпрямляешь искривленное». Мир течет, как ручей, и если накидать в этот ручей мусора, вода замутится, и течение ручья изменится. Вот ты и выгребаешь этот мусор, чтобы ручей мог течь по прежнему руслу, сообразно своему естеству. Твоя сила не только с рождения присуща тебе, она еще и сродни этому миру, а такое случается нечасто. Значит, я уже и есть маг? Тихо спросил Кеннет. Мне и в голову не приходило. Все думал, вот выучусь, настоящие могучие заклинания узнаю, посохом обзаведусь». «Посохом!» — усмехнулся маг. «А это, по-твоему, что такое?» Он указал было на деревянный меч Кеннета, но тут же взгляд его так и впился в перевязанную правую руку, и маг не вскричал даже, а возопил. «А это что такое?» «Руку поранил», — недоуменно ответил Кеннет. «Пришлось перевязать. Болит сильно. То отпустит, а то так прихватит, никакого терпения нет». «Болит!» — взвыл маг. «Руку он поранил. Снимайте тряпки немедленно!» «Зачем?» — окончательно растерялся Кеннет. «За тем, что не рано у тебя болит. У младенцев, знаешь ли, тоже десны болят, когда зубки режутся. Твоей силе нужен солнечный свет. А ты повязку намотал. Снимай, кому говорят. Или ты хочешь, чтобы тебя на клочки разнесло?» Кеннет быстро размотал повязку и замер потрясенный. Ободок магического перстня... Подобно зубкам младенца, еще только угадывался под кожей. Но камень уже прорезался. На безмянном пальце правой руки Кеннета ровным веселым огнем полыхал в лучах утреннего солнца ярко-алый рубин.